Глава 20. Порыкивая мотором, пожарный мобиль медленно катился, оставляя на покрывающем дорогу белом ине чёткие следы колёс. Рядом цепью вдоль обочин и под стенами зданий двигались бойцы ВАРГи. Передвигаясь таким порядком, мы миновали широкий перекрёсток на выезде из порта и углубились в жилые кварталы. Здесь по-прежнему не наблюдалось никаких следов на покрывавшем землю и стены Иния. И здесь по мере удаления от воды постепенно сужались границы видимости. Плотный туман нас словно обнимал, как будто заключая в кокон. Если видимость с борта траулера в сторону города превышала километр, а если смотреть в сторону моря, то и вовсе до горизонта взгляд доставал, то в порту видимость сокращалась до пары сотен метров. Здесь же в городе на первой возвышенности холмов местами видимость сократилась буквально до пары десятков метров. Так что мы сейчас передвигались словно в густой молочной пелене. Преодолев ещё несколько перекрёстков, мы его все оказались будто в туманном мешке. Все звуки здесь словно гасились, пропадали в ватной, практически осязаемой белёсой пелене. И чем дальше мы продвигались от побережья, тем размер этого мешка уменьшался. Связь зазбоила, контакт с оставшимися в порту бойцами варга материался. Последовала короткая задержка и перегруппировка. Нескольким парам бойцов в порту пришлось менять позиции, приближаясь к нам. Теперь их артефакты связи работали как ретрансляторы, сохраняя для всех нас общую картину в магических проекторах командирских планшетов. Передвигались мы по улицам города медленно, подобное все видели впервые, и никто даже не предполагал, какие сюрпризы может принести белёсый туман. В жилых кварталах, которые он так плотно накрывал, мы наконец нашли следы людей. Старые следы. На стенах зданий, на брусчатке, покрытые так же, как и здания, слоем белого инея, виднелась кровь. Здесь было растерзано сразу несколько десятков человек. причём рвали их явно с животной яростью. Судя по униформе на некоторых телах, это были работники дежурных смен, эвакуировавшихся из порта. Осмотрев покрытые инеем трупы, Никола только плечами пожал. Это не стихийные конструкты, только и произнёс он. Гончие? Скорее всего, кивнул Никола, задумчиво разглядывая нижнюю часть одного из иневевших тел. встретив первые следы людей, по-прежнему сохраняя предельную осторожность, мы продолжили постепенно углубляться в город, двигаясь к центру, к магистрату и к портальной станции. Места расправ над людьми встречались всё чаще, и чем ближе мы приближались к центру, тем больше домов видели с разбитыми стёклами и выбитыми дверями. И чем ближе к центру города, тем толще становился слой инея на поверхностях. Стужа наступала здесь стремительно и неумолимо. В одном из разбитых окон я и вовсе увидел вылетевшие с порывом ветра занавески, которые так и застыли в полёте, заледенев. Чуть погодя увидел на одном из подоконников застывшего в виде ледяной статуи человека. Он явно намеревался выпрыгнуть из окна, но стужа так и заставила его замереть в полупозиции. Николас, заметив высунувшегося из окна человека, тронул меня за плечо, показывая словно границу действия стужи, направленных действий. Белёсый туман, висевший над городом, кристаллизуясь в лёд, покрывал все поверхности инеем, но были и отдельные места, словно промёрзшие полностью. Стужа здесь буквально вымораживала всё живое на своём пути, причём полностью, меняя саму материю предметов. На моих глазах Никлас подошёл к стулу одного из уличных кафе и довольно легко обломил его спинку. При этом на месте слома поднялся лёгкий белёсый дымок и посыпалась ледяная крошка. Это уже не было деревом и не было обычным льдом. Это уже было частью мира стужи. Действительно, если бы Никлас не показал, я бы не обратил внимания. больше занятый взглядом по сторонам и контролем двух боевых групп бойцов-варгов. Среди повсеместного инея, подобные вымораживающие саму ткань мира места, нам по мере продвижения в сторону центра встречались все чаще и чаще. Теперь они были более ярко выраженными. Ледяные торосы, даже буквально глыбы, то и дело встречались нам по пути. Теперь уже стало ясно, что все это следы конструктов. подобное тому вихрю стужи, который заморозил наш траулер в лёд. И по мере приближения к портальной станции таких следов мы видели всё больше и больше. Мы двигались по городу молча, практически не разговаривая и не привлекая внимания, несмотря на то, что подобную картину мы наблюдали впервые. Я с удовлетворением обратил внимание, что в аргрийские всадники чувствуют себя более чем уверенно. Мы оказались уже совсем рядом с портальной станцией, и привлекая внимание командиров групп, я показал им быть на страже. Николас, судя по виду, прекрасно понял мои догадки и также разделял мои опасения. Он сейчас предварительно сформировал сразу два воздушных конструкта, вокруг его кисти кружились голубоватые завихрения чистой энергии. Полусозданный конструкт. Такой не деактивируешь. Его обязательно нужно будет использовать сбрасывая энергию. На уровне наставлений от гильдии магов, насколько знаю, подобное не приветствуется и даже в большинстве случаев запрещено. Но маги гильдии повсеместно подобные наставления игнорируют. Лучше тратить чужой лириум, чем свою кровь. Весьма жизненная формула у границ разломов. Но, думаю я, не зря поддрил бойцов варгов. И незря Неклас предварительно формировал конструкты. Портальная станция с местом силы, определённо место притяжения сущностей. И судя по окружающей нас пелене там вполне могут быть демоны или колдуны, которые, причём наверняка, не слышали нашего громкого прибытия. В окружающем мареве звуки просто не проходят. И как сейчас понимаю, что даже если бы Неклас уронил не один грузовой кран, а все, Причём ронял бы их и ронял, то звуки сюда бы не донеслись. Поэтому, изготовившись к бою, а в том, что он нам предстоит, сомнений у меня не было, мы продолжали двигаться вперёд. Пройдя вдоль небольшого сквера с заединевшими деревьями, зелёная листва которых была, как и всё вокруг, покрыта белоснежной кристаллической изморосью, мы преодолели уклон улицы и вышли к портальной станции. И в какой-то момент мы словно пересекли границы. Туман отступил, а мы оказались словно под низкими облаками, сквозь которые проглядывает солнце. И здесь мы наконец встретили первых живых, так скажем, сущностей. После преодоления подъёма нашему взгляду открылась площадь, буквально заполненная восставшими из смерти людьми. Глядя на сокбины, неживые, но движимые силой ледяного пламени фигуры, я осознавал, что всё в новом вторжении происходит по аналогии с адским пламенем, которое, поразив людей, превращало их в демонических тварей. Ледяное пламя стужи также изменяло людей, убивая их души и превращая в бездушных созданий. И из хорошего, если в такой ситуации вообще может быть хорошее, Было то, что ледяная стужа ещё только-только пришла в наш мир. И несмотря на то, что на площади собралось не менее нескольких тысяч изменённых, среди них не оказалось ни одного опасного и даже активного. Просто восставшая масса условно опасных, ставших чуждых нашему миру организмов. С координацией движений подобно тому смотрителю маяка, который, двигаясь в нашу сторону, свалился с площадки на прибрежные камни. Толпа вокруг портальной станции была опасна только жаждой крови и количеством, а также способностью заражать других пагубным ледяным пламенем. С такими при удаче выносливости и минимально обговорённой тактики может справиться даже необученная группа людей с топорами. Пока может справиться, потому что ещё слишком неустойчив связь этих бездушных созданий с миром стужи. Слишком пока неустойчива связь с его нижними планами. Ведь именно из нижних планов инферно приходят демонические сущности, которые захватывают тела убитых адским пламенем людей, которые становятся демоническими тварями. И когда стужа утвердится в нашем мире, каждый из этих бездушных, получив своего внутреннего демона, станет быстрой, местами умной и крайне опасной тварью, с жаждой крови и перспективой серьёзного развития. Пока же тысячи ещё вялых, бездушных собрались вокруг портальной станции за высокими стенами, которые явно теплилась жизнь. Теплилась в буквальном смысле слова. В пелене дымки тумана мы видели, как поднимается дым костров за высокими стенами. Кроме того, над зданием виднелся и горящий жёлтым сиянием кристалл силы. Очень странный кристалл который явно пришел в негодность. Его словно сожгло серьезной перегрузкой. Местами почерневший, оплавленный и потерявший идеальную форму грани и кристалл частично стек вниз из разъема энергетического кокона. При этом, что удивительно, измененный кристалл продолжал сиять, словно небольшое солнце, пробивающееся через морозную дымку. Да, местами почерневший, потерявший форму камень силы, И ещё жил и осиял светом часть площади, защищая укрывшихся в портальной станции людей. Именно жёлтый свет сияния останавливал бездушных, словно непреодолимым барьером. Впрочем, вокруг портальной станции, кроме бездушных, расположились и ледяные гончие. Крупные твари, удивительно похожие на адских гончих из Инферна. Подсвеченные льдистым бело-голубым сиянием глаза повернулись к нам, и сразу несколько гончих сорвалось в атаку. Захлопали выстрелы, и одна за другой твари из тужи, выхватывая попадания лириумных пуль, катились по брусчатке в клубах ледяной крошки, оставляя за собой полосы густо-синей крови. Нашёлся перед зданием и колдун, всего один, но весьма сильный. Хотя, может, это был не колдун, а демонолог, контролирующий стаю. Спросить и уточнить мы не смогли, даже рассмотреть толком не сумели. Строение тела у него вроде бы как гуманоида, но виднелось всё же в его фигуре что-то нечеловеческое. Виделось за тот краткий миг, пока мы его наблюдали, взмахом рук, сопроводив движением ритуальным, с тылым воплем, Калдун запустил в нас самую настоящую волну стужи, и на нас сейчас стремительно надвигалась жидкое морозное марево, окружённое завихрениями ледяной крошки. Причём в этом жидком мареве, внутри, в его границах, хорошо виднелись силуэты бегущих в нашу сторону ледяных гончих. Выглядело достаточно опасно. Я моментально вспомнил задневевшего в окне человека, и застывшие под порывом ледяного ветра занавески. Причем испугался я не за себя. Был уверен, что Фламберж с адским пламенем вполне сможет создать для меня подходящую защиту. Опасался я за возможность варгрейцев отразить морозный удар ледяной стихии. Видел я подобный конструкт впервые и не знал, справятся ли с этим щиты и гиды бойцов. Впрочем, проверять это не потребовалось. Никлас, который был к нападению готов, сформировал локальный воздушный шторм. Наученный опытом первой встречи с оператором стужи, он бросил с двух рук сразу два конструкта, поверху и по низу. Воздушные плотные вихри устремились навстречу надвигающейся волне стужи, которая при столкновении с двойным вихрем Никласа отыграла назад, словно встряхнувшийся ковёр. Краткие миг встречи стихий, и больше десятка гончих оказались разорваны порывами ветра вперемешку со льдом, а оператор стужи врезался в стену портальной станции. Причём так сильно, что стал во много раз тоньше, чем был в за мгновение до этого. Проще говоря, Никлс ударил воздушной волной так сильно, что оператора буквально раскатало в блин. "Опять. Да что ж такое?" негромко пробормотал Никлс. Он, впервые сегодня сталкивающийся с конструктами оператора в стужи, опять переоценил направленные на нас силы и опять переборщил. Так что мы даже рассмотреть противника не смогли. Единственная полученная информация, что кровь у оператора стужи не красная, как у людей, а густая, темно-синяя. Со смертью колдуна туман, и так слабый из-за желтого сияния, начал понемногу рассеиваться. И с уходом его пелены вернулись и привычные звуки. Громко и звонко захлопали редкие выстрелы. Это варгрейцы отстреливали отдельных выживших гончих, выбегающих на огонёк. Приближающимся же к нам бездушным хватало холодного оружия. Двое бойцов достали мечи и очень быстро сокращали поголовье ближайших существ, не давая бездушным приближаться к машине. Находящиеся в портальной станции нас заметили. Впрочем, после того, как Николас раскатал вблин оператора с тужей об стену, нас сложно было бы не заметить. Ворота начали открываться, и не размениваясь пока на зачистку площади, мы, двигаясь бегом рядом с пожарной машиной, оказались внутри. И здесь, впервые с момента прибытия на материк, мы наконец столкнулись с живыми людьми. И это были испуганные и заметно истощённые люди, кутавшиеся кто во что горост. У нас с Некросом было достаточно внутренних сил, завязанных на сиянии, чтобы не замечать холода. Бойцы Варги, чтобы не замёрзнуть, использовали генераторы силового поля. У находящихся здесь людей такой возможности не было. Те, кто нёс дежурство на стенах, грелись у нескольких костров. Остальные прятались от холода в портальной станции. И сейчас многие из них высыпали на улицу нас встречать. Судя по виду, это были обычные граждане Арконы, среди которых я увидел несколько полицейских, чиновников, туристов и путешественников. Заметил даже молодую пару голубокожих альтаирцев. Вот уж нечастые гости в Варгрее. Вперёд из встречающей нас толпы вышел дородный мужчина, кутавшийся в плотный плед, наброшенный на мундир чиновника с золотым тиснением. Достобочтенный Ада в плет, сопровождавшему секретарю, склонился перед нами с негласом мужчина в коротком поклоне. Меня зовут Альберт Райх, я бургамистр Арконы, и я приветствую вас в нашем городе. Как хорошо, что вы пришли. Мы уже начали терять всякую надежду. Бургамистр старался говорить спокойно, но голос его заметно подрагивал. И ещё он периодически очень сильно заикался. Причём заикался он явно от нервного перенапряжения. Это определённо было недавно приобретённой манерой речи. С каждым его словом у него выходил пар изо рта. Не отвечая пока, я вернулся и сделал знак воргрицам о расследовать очиться и организовать оборону. Вы пришли нам на помощь, с надеждой спросил бургомистр. Явно насторожённый моим молчанием, при этом он украдкой бросил взгляд на расходящихся по сторонам бойцов варгов. Всё же аркона город Ганзы и отношение к варгрицам тут не могло быть приветливым. Мы здесь проездом, развеивая иллюзии бургомистра, покачал я головой. Сразу после моих слов раздался едва слышный, но хорошо ощущающийся всеобщий разочарованный вздох. «Наша боевая группа совсем не велика, и мы только сегодня утром прибыли в порт Арконы из Северного Круга. Мы не спасательная команда, и мы не знаем, что происходит на материке. Надеюсь, вы поможете нам это понять». Произносил я это все больше для присутствующих, которые обступили нас по периметру неплотным кругом. Для того, чтобы люди не тешили себя надеждой быстрого спасения. И не давая бургомистру Райху начать задавать вопросы, которых у него на языке вертелось явно много, я жестом показал ему, что неплохо было бы переместиться под крышу. Бургомистр суетливо кивнул и повёл нас ни с лосом за собой. Подходя к широкому крыльцу портальной станции, я внимательно рассматривал оплавленный кристалл на шпиле. Первый раз вижу подобное. Зрелище сродни тому, как если бы пушечный снаряд после детонации не взорвался, а понемногу плавился, отдавая в замедленном времени энергию взрыва мягким, совершенно не обжигающим светом. И находиться здесь, рядом с этим оплавленным, но сияющим кристаллом, было немного неуютно. Словно рядом с деревянной пороховой бочкой, часть досок, которая медленно тлеет, Впрочем, у людей здесь иного выбора не было. Или оставаться под светом оплавленного кристалла, либо же выходить под клыки и когти ледяных гонщих. Внутри здания были еще люди, и было их довольно много. Но даже на первый взгляд под крышей портальной станции не собралось и 20-й части населения Арконы. Во внутреннем дворе нас встречало около сотни человек. Внутри в здании людей оказалось не больше пяти сотен. Причём здесь не было преобладающего количества женщин и детей, как это бывает при любой организованной эвакуации. Почти не было и стариков. Здесь, похоже, оказались те, кому во время прихода стужи просто повезло оказаться рядом. Если вспомнить наши догадки в администрации порта о том, что стужа пришла в город ночью, Те, кто оказался рядом с портальной станцией, или те, кто оказался заранее предупреждён, как работники дежурной смены в порту, которые, правда, до портальной станции добраться не смогли. Пять сотен человек, а все остальные, похоже, навсегда остались за стенами в морозном плену. Из-за общего адреналина я совсем не ощущал холода, но по одежде и лицам присутствующих всё же видел, что здесь потеплее, чем на улице. оказавшись внутри, мы с некласом и бургомистром прошли мимо многочисленных групп людей на второй этаж, в обычно закрытые для посещения обычными людьми служебные помещения хранителей. Кабинет главного из которых, начальника портальной станции, занимал бургомистр Альберт Райх. Ни одного хранителя, кстати, в портальной станции не обнаружилось. Погибли? Сбежали? Принесены жителями Аркона их в жертву ватану вопросов много. Но, думаю, ответы на большинство из них мы сейчас узнаем. Через тронутое морозным инеем панорамное стёкла кабинета, куда нас привёл бургомистр Райх, можно было наблюдать окрестности площади. Впрочем, едва осмотревшись, мы с Никкласом обратили внимание на самого градоначальника в ожидании информации. Из бивчивых объяснений бургомистра, направляемых короткими наводящими вопросами, стало понятно, что все началось больше недели назад. Вечером, накануне прихода стужи, по небу разлилось невероятно яркое синее сияние. Настолько яркое, что стала практически незаметно даже привычная зеленая корона Юпитера. Чего не случалось даже в моменты самых ярких алых сияний. предшествующих прорывом демонов инферно. Обычно зелень короны Юпитера проглядывалась через красный цвет, но заполонившая всё синева в этот раз была чрезвычайно яркой. Пока бургомистр рассказывал, я подсчитал дни и переглянулся с Никлсом. Получается, что началось всё вечером, вернее, в ночь перед моей дуэлью. Совпадение? Беззвучно поинтересовался я у Никласа. Конечно, совпадение, хмыкнул он, возвращаясь вниманием к рассказу Альберта Райха. Бургомистр продолжал говорить и вещал вещи просто невероятные. Оказывается, после полуночи из портальной станции по всем учреждениям города пошла аварийная передача о срочной эвакуации. Передача пошла, но прекратилась практически сразу. Выжили в раконе только те, кто услышал и принял всерьёз это объявление, которое закончилось едва успев начаться. Самбурга мистра спасся лишь потому, что вот уже 2 месяца на фоне стресса страдал бессонницей, и ночь, учитывая яркое синее во в небе, решил провести на рабочем месте. Ратуша находилась от портальной станции совсем рядом, на другой стороне площади. В этот момент рассказа Никласу пришлось бургомистра немного взбодрить, возвращая к нужной нам информации. И после этого мы узнали, что едва бургомистр прибыл в портальную станцию, в городе произошло землетрясение, довольно слабое. После этого, буквально через четверть часа, в город пришла метель. Самое настоящее дыхание стужи. И те, кто сумел за уложившиеся между этими событиями четверть часа, добраться до портальной станции спаслись. По пути беженцев к порталам на эвакуации уже постепенно холодало. Стылый ветер, который принёс с собой колючий ледяной снег, буквально сбивал с ног. И как подозреваю, это была не обычная метель, а самая настоящая магическая буря, только без гона дикой охоты. Грубо говоря, аналог пелены, предшествующей прорывам демонов из инферна. Люди искали от опустившейся на город стужи спасения в здании портальной станции, но нашли только временную защиту стен. Эвакуации не случилось, порталы не работали. По сбивчивым объяснениям взволнованного бургомистра, которого Никлас направлял постоянно уточняющими вопросами, становилась понятна дальнейшая картина произошедшего. И то, что говорил городоначальник, буквально поражало. Портальная станция, когда сюда прибыли первые беглецы, ни сотрудников ордена хранителей, ни тамплиеров из охраны административного корпуса Союза Зерна и Стали не обнаружилось. Портальные арки все оказались нерабочими. Три из них уничтожены. Кристалл силы на шпиле в нынешнем оплавленном и частично почерневшем виде был таким же в тот момент, когда бургомистр выбежал из городской ратуши. Более того, в пустой портальной станции прибывшие люди нашли следы борьбы и крови. После анализа следов самое правдоподобное предположение состояло в том, что кто-то из хранителей или тамплиеров поднял тревогу и объявил эвакуацию, но его или их не поняли свои же. Немного, наверное, вывели из строя, если совсем не убив. Крови со слов бургомистра в здании было немало. Но это всё выжившие находили и додумывали уже потом, потому что меньше, чем через полчаса после оборванного объявления об эвакуации в город, помимо стужи, пришла орда вторжения, тысячи и тысячи ледяных гончих, среди которых наблюдатели, те смельчаки, которым хватило духу наблюдать за прохождением орды через город, замечали колдунов и демонов. Свет оповившегося кристалла защитил горстку укрывшихся в портальной станции людей. Освещённую площадь орда просто обходила. Ледяные твари, основная их масса, через город прошли со всем краем. Здесь осталось только двое колдунов, которых мы сегодня убили. Они примерно сотни ледяных гончих остались здесь ждать. Как предположил бургомистр, ждать, пока мороз убьёт силы в защитниках. На штурм колдуны идти даже не пытались, просто вокруг стен портальной станции с каждым днём их волей, они явно выступали как поводыри, накапливалось всё больше бездушных. Ситуацию для укрывшихся жителей осложняло то, что никого из офицеров-силовиков, ни полиции, ни пограничников береговой охраны среди спасшихся за стенами портальной станции не оказалось. Большинство из них, вероятно, погибло под дыханием стужи. Те же, кто обладал артефакторной экипировкой, приняли неравный бой с ледяными демонами. В портальной станции оказались столько гражданские и немногочисленное количество рядовых сотрудников силовых ведомств. И те в большинстве постоянно находились по периметру стен, но при этом готовились держать оборону они практически без оружия и артефактов. Так что потенциал сопротивления при случае шторма был почти равен нулю. Кроме того, в портальной станции не было достаточных запасов еды, и беженцы голодали уже третий день, сидя на одной воде, растапливаемой из снега. Бургомистр, который сам же жал задавать нам вопросы постоянно в рассказе, сбивался на насущные темы. И вместо Никласа уже я в очередной раз был вынужден направить рассказ в нужное русло, сделав это довольно жёстко в риторике. Градоначальник после моих слов серьёзно расстроился, но надо отдать ему должное, сжал зубы и продолжил выдавать нужную нам информацию. Впрочем, нужная нам информация почти закончилась. После прохода через город ледяной Арды Аркона, Накрытое белёсым туманом и морозами, опустело. Жители в течение долгих дней сидели за стенами, ожидая помощи, а попытки прорыва думали, но количество бездушных и гончих за стенами, даже если удастся поймать момент отсутствия колдунов, останавливало. Количество бездушных за стенами, кстати, как и поголовье ледяных гончих, понемногу уменьшалось. судя по размеренным хлопкам выстрелов, доносящихся с улицы. Но на выстрелы мы с Никласом внимание обращали мало. Бургомистр продолжал говорить, но я уже остановил его взмахом руки, глядя на Никласа. После обмена мнениями и короткого обсуждения мы пришли к единому выводу. Даже информация о том, что хранители и тамплиеры сбежали с места силы, которым является портальная станция оставив неработающие порталы, что само по себе кажется просто немыслимым, меркнет по сравнению с тем, как опасно стужа. Ведь получается, что во время прихода морозной пелены все, кто в этот момент находились на улице, оказались поражены холодом, а их души буквально выстужены при сохранении тел как сосудов. Ведь как сказал бургомистр и как он только что мне подтвердил, Почти все, оказавшиеся на улице, превращались в бездушных. Если до этого момента у нас с Никласом и оставались какие-то иллюзии надежды, что все происходящее ненадолго и частный случай, то сейчас стало ясно – мир изменился. И это, скорее всего, уже не просто надолго, это навсегда. Даже бегство тамплиеров и хранителей с места силы меняло привычную картину мира, но сопутствующие обстоятельства пелена, пришедшая вместе со стужей ледяного пламени, оказалась гораздо страшнее пелены, вырывающейся из разломов Инферно вместе с адским пламенем, потому что пелена Инферно, сопровождающая прорывы, просто агрессивная среда, и в ней при некоторых условиях в виде отсутствия поражающих факторов, вполне могут находиться и обычные люди, невосприимчивые к Лириуму. Морозная же пелена, приходящая со стужей, убивает людские души, выстужая их, что с людьми во время прорыва демонов инферно происходило только при непосредственном контакте с адским пламенем. По мере проведения все дальше ассоциативного ряда, в сравнении адского пламени и ледяного, прорывов инферно и стужи, меня понемногу начало потрясывать легкой дрожью. Ведь после воздействия стужи оставались бездушные тела, готовые к подселению демонических сущностей. Вопрос появления которых только в наличии рядом места силы или портала, энергию для создания которого – Видимо, в эту сторону мы с Никласом думали одинаково, потому что почти одновременно пришли к одному выводу и сейчас посмотрели друг на друга. Жертва приношения, произнёс Никлас беззвучно. Сияние слабеет, обернулся я к бургомистру. Что попростите? Сияние кристалла силы на шпиле портальной станции. Оно становится слабее, теряет яркость. «Да-да», – кивнул бургомистр. «В первые дни освещались не то только вся площадь, но и некоторые близлежащие дома». «Понял. Достаточно», – оборвал я градоначальника. «Думаю, именно поэтому не предпринималось пока попыток штурма портальной станции. Колдуны, операторы стужи просто ждали истощения сияния в кристалле. ведь если бы они намеревались уничтожить укрывшихся под сиянием людей, всего один направленный конструкт серьёзной силы, а оставшиеся здесь колдуны такой конструкт создать могли, направленный в башню с кристаллом, мог бы спровоцировать взрыв, и на месте портальной станции осталась бы только глубокая воронка. Свет горящего оплавленного кристалла постепенно слабел, и, думаю, колдуны просто ждали, пока кристалл силы погаснет, и можно будет захватить укрывшихся в портальной станции людей. Причём захватить людей, сохранивших души, а для открытия портала через жертвоприношение это важно. Осмотрев всё это, я снова повернулся к burgomestre «Вы сказали, почти все оказались поражены действием стужи». «Да, да, именно так», — кивнул бургомистр. «Кто не попал в это число?» Оказалось, что никто до нас подобным вопросом подробно не задавался. Но спаслись и спаслись. Ну, пришло и пришло с десяток человек уже после того, как за стенами началась выстужающая души метель. «А почему они сохранили рассудок?» Никто на фоне свалившихся проблем не интересовался. Некоторое время бургомистру понадобилось, чтобы организовать поиск этих людей. Пока искали выживших под пеленой, Николас покопался в терминале хранителей и смог его оживить. К сожалению, все персональные и рабочие данные хранителей оказались удалены. Осталась только базовая прошивка. чистый рабочая и не заблокированная прошивка. Николас активировал карту региона, и пока бургомистр искал выживших, мы думали над тем, что делать и куда вообще двигаться дальше. Впрочем, додумать не успели. Меньше, чем через 10 минут, я наблюдал перед собой группу тех, кого выстужающая душа метель застала на открытом воздухе. И кто, несмотря на это, смог добраться до портальной станции. 4 Нордлинга, все из материковой части Северного круга, из Северного Батарна и 3 Варгрица. Все трое из Восточной Варгри, подданные Кессера и верующие в старых богов, поклоняющиеся деве Мориган. Задав всего один вопрос, я получил исчерпывающий ответ. Да, все семеро сохранивших души были тронуты печатью зова по смерти, силы и проклятия севера. И у всех семерых по позвоночнику и плечам шла усиливающая защитная татуировка. Работа жриц Морриган или некромансеров, как их называли в Септиколе и Риме. Да, в Арконе в зоне сильного воздействия зелёного сияния были те, кто родился и прожил здесь всю жизнь. Но это были жители свободного города Ганзы, граждане союза зерна и стали. Они не были подвержены действию сияния, ежегодно обновляя защитные татуировки по бесплатным региональным программам. Татуировки, которые защищали их души от воздействия сияния. Подданные же варгрийского кесаря, жители Врангарда и части земель Нордлингов, те, кто поклонялся старым богам, Принимали зеленое сияние. Старые боги защищали в течение жизни души от опасного для разума воздействия, но забирали себе в услужение людские тела. После того души по своему сроку отправлялись в посмертие. И получается, что такая защита старых богов от воздействия зеленого северного сияния действовала и против ледяной пелены стужи. нужно об этом сообщить, причём срочно, негромко произнёс я. Кому? вкратчиво поинтересовался Никлас. Всем, кому сможем, пожал я плечами и вернулся вниманием к карте на столешнице. За то время, пока я осматривал и разговаривал с выжившими, Никлас вывел на рабочую область не только карту местности, но и оживил сбор данных с уцелевших датчиков контроля силы сияния. Причём некоторые из выживших датчиков и видеокамер, с которыми сохранилась связь, находились за сотни миль от города, далеко на Воргрийском хребте. И теперь на магической проекции прекрасно виднелась карта сияния. При этом, если запустить хронологию временной шкалы, на карте густым синим цветом становились хорошо заметны потоки дыхания стужи. Если ориентироваться на данные систем объективного контроля, таких за минувшую неделю в Арконе и рядом прошло целых 4 выброса. Ниглс уже был рядом и внимательно смотрел, как я гоняю временную шкалу туда-сюда. Поймав паузу в действиях, он перехватил контроль над проекцией и заговорил. Судя по тому, откуда идут магические бури, пелена Поправил я Николаса. Почему ты так уверен, что это пелена, а не буря? Там нет дикой охоты. Откуда ты знаешь? Сам видел или ты безоглядно принял к сведению мнение достопочтенного с плохо скрываемым сарказмом, поинтересовался Николас, кивнув на бургомистра. Э-э, замялся я. Вопрос Николаса поставил меня в тупик. Действительно, откуда я знаю? Может, гон дикая охоты проходил по небу дальше, не обращая внимания на горстку выживших людей в городе. Николас же между тем продолжил. Судя по тому, откуда идут магические бури и где наблюдается максимальная концентрация сияния, ледяной разлом должен находиться вот здесь, показал он на карте, место гораздо западнее того, где мы находились, далеко за Воргрийским хребтом. Зона отчуждения огненных разломов, не более 30 миль, произнёс я, обращаясь к Никлосу. Получается, что по горным пикам выставлена сеть поддерживающих форпостов и мест силы. Ты хочешь рассказать мне об анатомии прорывов? Усмехнувшись оба мы коротко переглянулись, вспомнив момент знакомства, когда магистр читал нам лекцию о тактике демонических тварей во время вторжения. Прекрасное время, тогда всё было так удивительно просто. Если орда прошла здесь больше недели назад, и учитывая, что следом за ней прошло ещё 4 магических бури, то то то, что я даже не знаю, выстояла ли Воргрийская столица. Этот прорыв силой на порядок превышает всё ранее мною не только виденное, Но и то, с чем я знакомился в архивах. Даже если столица потеряна, отобьют, пожал я плечами. С востока из диких болот подкрепления подтянут, им не впервой. Подожди, то есть ты хочешь сказать, что мы сейчас, получается, в глубоком тылу Ледяной Орды? Я ничего не хочу сказать, а демонстрирую тебе анализ данных объективного контроля. То есть, по этому твоему анализу, получается, что мы, несмотря даже на огромную удалённость от разлома в тылу. Получается так. И более того, если ты обратишь внимание на колебания розы магических ветров, вот здесь и здесь, скорее всего, созданы форпосты мест силы стужи. Указал Никлас на карте на вершины Ворглиского хребта. Одна из которых находилась совсем неподалёку от Арконы. То есть они находятся высоко, протянул я. Да. Если места силы адского пламени демоны инферно создают как можно ниже уровня моря, то ледяные демоны, получается, делают это как можно выше. Чем выше, тем разрежённее воздух и тем ниже температура. Так же задумчиво произнес я. И, взяв у Никласа стилус, начертил несколько линий к ближайшей вершине с метеорологической станцией контроля сияния. К вершине, где, судя по показаниям сохранившихся датчиков и статистике розы магических ветров, находилось место силы ледяного пламени. Хочешь отправиться в рейд по тылам? Не я. Пойдёт первая группа, самые лучшие, прийти, осмотреться при возможности уничтожить. Кивнул я и теперь уже показал на карте возможный путь на восток, по дорогам в Аргри. Мы же с тобой и с остальными варгами двинемся вот сюда. Показал я на карте священную рощу в 20 милях от Арконы, где обитали жрицы богини Живы. Думаю, что священная роща выстояла, и мы с их помощью сможем сообщить далеко за пределы прорыва о резистентности к пеленесту уже послушников старых богов и тех, кто жил или живёт в зоне влияния зелёного сияния. Некоторое время мы с Неглосом обсуждали технические моменты рейда боевой группы к месту силы и нашего предстоящего прорыва. священные рощи. Но вскоре наше планирование оказалось прервано. Д-да, это почтенное, подал голос бургомистр, которого мы не прогоняли, но на которого больше внимания и не обращали. Да, обернулись мы с некласом к нему. Г-господа, вы сейчас уходите? Не сейчас, завтра утром, скорее всего, просто ответил я. Вы на нам не поможете? Поможем чем? вкратчиво спросил я. Эвакуироваться, за защититься, выжить в конце концов. Уже не скрывая отчаянного недоумения, в безнадёжном бессилии развёл руки бургомистр. Боги помогут, пожал я плечами. Ну а если не помогут, значит, такова судьба, прервал я возражение градоначальника. Но ведь не нашёлся сразу тот, что сказать в ответ. Почтенный господин Райх, с усилием вспомнил я имя бургомистра. Происходящее с жителями города безусловно страшная трагедия, но это частная трагедия вашего города в масштабах всей катастрофы, постигшей наш мир. Но дело не только в этом. Вы все, граждане Арконы, подданные Союза зерна и стали, который развязал против меня лично, против Кайдена Доминика Альба де Рейнара, персональную войну. Почему я должен вам помогать? Скажите спасибо, что мы убили колдуна и очистили город от большинства ледяных демонов. Г-господа, но ведь мы здесь умрём, севшим голосом произнёс бургомистр. Это печально, только и пожал я плечами. Но, видите ли, Ваша трагедия займёт лишь короткую строчку статистики в списках потерь человеческой цивилизации. Бургомистр не нашёлся сразу, что и сказать, и даже отошёл на несколько шагов разочарованный. Не переживайте, почтенный, успокаивающе махнул я ему рукой. Мы пробьём коридор на выход, и вы сможете самостоятельно организовать эвакуацию. Думаю, что для женщин и детей транспорт вы найдёте. А машины могут остаться здесь и своими жизнями купить время для их эвакуации. Вряд ли мы сможем. Да мне плевать, жёстко ответил я. Это как-как раня жестоко с вашей стороны, господин. Бургомистр сейчас, обращаясь ко мне, вёл себя неподобающим образом. Уже зная имя, он должен был говорить, господин Де Рейнар. Не думаю, что это наглость, скорее всего просто испуг и волнение. Так что акцентировать внимание на этом я не стал. Никлас, кстати, судя по направленному на меня взгляду, был с бургомистром в эмоциях совершенно согласен. Несмотря на его цинизм, идея бросить более полутысячи людей на смерть Никласу не нравилась. Но я знал, что делаю, и его взгляд совершенно проигнорировал. Вы подданные моего противника, и вы предлагаете мне воевать за вас с ледяной демонической ордой? Чтобы потом, когда демоны будут отброшены их границам разломов, вы своими налогами снова пополняли бюджет моего противника? Еще раз, я готов помочь вам в пределах своих интересов. Я даже жестом доброй воли помогу вам найти немного еды и покажу направление, по которому мы будем уходить в сторону священной рощи, расчищая дорогу, подвергать риску жизни своих бойцов ради вас. Я не готов. Мы все умрём, господин. Вы повторяетесь, почтенный. Я и так предлагаю вам невиданно щедрый в моём положении жест доброй воли. Ваше право принять мою помощь или отказаться. Если вы все умрёте, неважно, здесь за стенами или по дороге в священную рощу, я поскорблю о вас несколько секунд, а после навсегда забуду. В масштабах постигшего мир катастроф и ваша трагедия ничтожна. Это, наверное, неприятно слышать, но это предельно честная оценка от меня. Я свою позицию высказал, и мне больше нечего вам предложить. Ещё раз, вы не мои подданные, и мне вас искренне жаль. Но сочувствие и немного еды это максимум того, что я могу вам предложить. Бургомистр был весьма умным человеком и явно находился при власти давно. Поэтому он в отличие от Никласа прекрасно понял всё мною сказанное. Мы сами можем вам какое что предложить, го господин, глядя мне в глаза, произнёс бургомистр. И что же, вассальную присягу, го господин, от свободного города Арконы или от каждого жителя? Как пожелаете, го господин, склонился в поклоне бургомистр. Здесь и сейчас в здании все жители Аркона. Это так, что народный сход, г -г голосование и юридические процедуры выхода Арконы из Ганзейского союза не займут много времени. Демократия так недооценена, посмотрев на Никлоса, прокомментировал я и снова повернулся к Альберту Райху. Вассальная присяга свободного города Аркона своему новому правителю Е личная присяга верности от каждого без исключения жителя. Как вам будет угодно, господин ДРРРР. Теперь стало понятно наглость бургомистра, который не обращался ко мне, как полагается. С буквой Р у него серьёзные, даже неразрешимые проблемы. Только не мне, прервал я пытающегося справиться с речью градоначальника и кивком показал на Никласа. присигать будете ему прошу любить и жаловать магистр Николас из гильдии магов в официальных документах запишите его имя как лорд владетель Николас Даркона нормально же звучит обернулся я к николасу